Глава пятая Томми сел за руль Ауди А2, наследие былых времен, а Хагги занял соседнее пассажирское место. Поначалу Томми сажал его на заднее сиденье но пес все время перелезал вперед. Ему нравилось быть в курсе того, что происходит на дороге. Томми надеялся, что в случае чего подушка безопасности его спасет. Томми повернул направо на улицу Траненбергсвеген а там, как обычно, пришлось постоять в пробке на подъезде к развязке у площади Бромоплан. Хагги с видом знатока разглядывал другие машины, и Томми почесал его за ухом. «Мы едем навестить Ханса оки сказал он. И Хагги сначала краем глаза посмотрел в окно, а затем перевел взгляд на Томми, словно говоря, «Я так и понял. Разве мы знаем еще кого-то на этой улице?» «Что-то происходит», — продолжал Томми, — «что-то важное» и, если честно, мерзко не иметь об этом ни малейшего представления. Когда они свернули с развязки и продолжили путь в сторону Экерио, Томми позвонил Хансу Оке, чтобы сообщить о своем визите. Теперь Ханс оки в основном вел дела из дома, и в этом не было ничего удивительного, поскольку домом была шикарно отремонтированная усадьба XIX века с прилегающими угодьями и четырьмя спортивными авто в гараже. В ответ Томми прослушал сообщение о том, что абонент временно недоступен. По домашнему номеру тоже никто не отвечал. Странно, но не из ряда вон. И все же что-то соднило у Томми внутри. Какое-то раздражение, предчувствие, чтобы не сказать страх. У Валда был важной фигурой, а в последнее время такие персонажи умирали один за другим. Вокруг усадьбы недавно поставили забор. Когда Томми позвонил в звонок, ему никто не ответил, поэтому он набрал код и отключил сигнализацию, после чего открыл ворота и въехал на территорию. Подъездная дорога была усыпана опавшими листьями, раздражение нарастало. Томми припарковался на площадке перед главным входом и выпустил Хагги, который побежал вверх по широкой лестнице, предвкушая встречу с приятелем. Томми осмотрелся. Сад в легком запустении, в остальном все как обычно. Огромные газовые грили, деревянные шезлонги еще не убрали, возможно, в надежде на бабье лето. Томми поднялся к входной двери, где обнаружил Хагги. Тот свернулся калачиком и жалобно поскуливал. «Что такое, дружок? Что ты учуял?» В такие моменты Томми хотел бы быть Сэмом Спейдом, Майком Хаммером или хотя бы Копом. Тогда он бы выхватил пушку, чтобы держать в руке что-то тяжелое и тем самым утихомирить колотящееся сердце. Хан Соки не раз предлагал достать Томми оружие, но тот отказывался. Случалось, полиция обыскивал его, прежде чем допустить на место преступления. Не найдя ничего лучше, Томми достал из ящика с садовым инструментом шар для игры в питанг. Затем взял связку ключей, нашел ключ Хан оки и вставил в замок. Поворачивая ключ в замочной скважине, Услышал изнутри стук когтей по паркету. К счастью, он отлично ладил с Лизой и слугго Лугго, питбулями Ханс Оки, которые к Хаге относились с уважением. Собаки дома. Трепет в груди у Томми немного утих. Вряд ли в доме есть чужой, раз Лиза и с Лугу так запросто пришли поздороваться. Томми положил на место шар для питанка и открыл дверь. Он повидал немало мест преступлений, немедленно уловил и узнал специфический запах испражнений. В доме как минимум один труп. Лиза и слуга велись у Томми в ногах, под кожей у них перекатывались мышцы. Только когда Хаги шагнул через порог, а питбули заупирались, Томми увидел, что у обоих пасти в крови. Кроме трупного запаха и грязных собачьих морд, других признаков смерти в доме не было. Коля, откуда две изогнутые лестницы вели на второй этаж, все стояло на своих местах. Ханс оки велел построить копии лестниц из лица со шрамом, но ничто не намекало на то, что кувалда идет навстречу судьбе Тони Монтаны. «Ау!» — прокричал Томми, зная, что ему не ответят. «Ханс оки Хаги похромал в сторону лестниц. Лиза и слуга уважительно потрусили за ним. Томми закрыл за собой дверь и принюхался, чтобы понять, откуда доносится запах. Но определить это было невозможно, поскольку он пропитал все. Собакам, пожалуй, виднее, и Томи последовал за ними наверх по левой лестнице, устланной красным ковром. Сердце снова заколотилось, и уже в который раз за последние годы возникла мысль. Я слишком стар для всего этого. Теперь сердце тревожилось не о том, что может случиться, а о том, что он увидит. Собаки скрылись с лестничной площадки за широкими двойными дверями а томми внезапно остановился потому что зловоние здесь было еще сильнее он глубоко вдохнул ртом собрался с духом и последовал за собаками миновал бильярдную гостевую комнату где сам несколько раз ночевал дневной свет выплескивался в коридор из открытой двери которая вела в спальню ханса оки оттуда донеслось печальное поскуливание хаги Еще один вдох, еще один мысленный толчок в спину, и Томми переступил порог. Кровать Ханса Оки по площади напоминала небольшую подсобку и была застелена черными шелковыми простынями. В центре кровати, словно плавая в темном озере, лежал крупный мужчина, на котором были лишь рваные окровавленные трусы. На голову надет синий пластиковый пакет с логотипом Найки, завязанный скотчем на шее. Тело покрыто свежей засохшей кровью, поскольку Лиза и слуга за неимением другой еды добрались до собственного хозяина. Больше всего пострадали бедра, а состояние трусов говорило о том, что под ними псы обнаружили особенно лакомый кусок мяса. Томми почувствовал подступающую тошноту, но он был достаточно закален, чтобы его не вырвало. Он видал вещи похуже. Не так много, но вполне достаточно. Сложнее всего переносить запах. Он оглядел комнату, пытаясь восстановить произошедшее. На прикроватном столике стояла пустая банка рогипнола. Отвращение в груди у Томми уступило место горю, когда он осознал очевидное. Ханс оки опасный, веселый, преданный, безбашенный Ханс оки покончил с собой. Крупные пятна на почти обнаженном теле и безжалостный голод собак Указывали на то, что все произошло не сегодня, не вчера и даже не позавчера. На письменном столе лежала газета за 4 октября, 5 дней назад. Рядом с газетой записка. Всем заинтересованным лицам. Я, Ханс Оке ларсон в настоящем сообщаю, что по собственной воле иду навстречу смерти. У меня больше нет сил. Кругом одна пустота. Больше не хочу. Тихо, пусто, темно. а На могилу положите противопехотную мину. Прочитав последнее предложение, Томми не смог сдержать улыбку. Казалось, почерком Ханса оки записку написал чужой человек, но в конце на мгновение промелькнул настоящий кувалда. Несколько раз Томми и Ханс оки по пьяни вели разговоры за жизнь и о том, как к ней относиться. В целом их позиции совпадали. Кругом сплошное дерьмо, и поэтому надо наслаждаться теми радостными моментами, которые в жизни, несмотря ни на что, бывают. Ханс Оки, по сути, был простым человеком и радовался простым вещам. Веселой попойке, клевому кино, отличному сексу, хорошо сделанной работе. Томми никогда не слышал, чтобы Ханса Оки одолевали сомнения. Что будет, то будет. А теперь он лежит в черной воде, уплывая навсегда. Томми следовало бы уйти, не рискуя оказаться еще больше в в происходящее. Но он не мог себя заставить. Ради Ханса Оки он должен хотя бы попытаться нащупать контуры того, что затянуло его в такое отчаяние. Томми вытащил один из ящиков письменного стола, перевернул его и с помощью ручки отковырял фальшивое дно. В ящике лежал блокнот в клетку, исписанный значками и сокращениями, прочесть которой, не имея ключа, можно было только с помощью дешифратора но у томми ключ был одним дождливым вечером хан соки рассказал о своей системе наутро он мучаясь похмелем спросил томми та система о которой я вчера рассказал помнишь ее да В хан соки с горечью покачал головой как думаешь сможешь ее забыть могу попытаться но да уж попытайся иначе придется тебя убить сам понимаешь несмотря на искренние угрозы ханса оки Томми ничего не забыл и теперь держал в руках отчет обо всех важных делах Ханса Оки за последние три года. Даты и места похищения, фуры контейнеров, их содержимое, кому его надо продать и по какой цене. Принятые поставки наркотиков, а также как их надо разбодяжить и расфасовать. Кому и о чем надо напомнить и каким образом. Томми пролистал блокнот до записи последних шести месяцев самым поразительным оказалось то что ханс ойки оказался причастен к ограблению инкассаторской машины несколько недель назад которая освещалась с сми томми водил пальцем по столбцам он не знал точно кто стоит за всеми этими сокращениями но одно из них встречалось с определенной регулярностью икс и при его посредничестве томми поднес блокнот ближе к глазам да он не ошибся двадцать дней назад в порту вэр Ханс Оке купил 80 кило 90% кокаина за 10 миллионов крон. За ничего не говорящими значками скрывались три удивительных факта. Первый. 80 килограммов кокаина – это очень и очень много. Подобные объемы редко продают с оптом. второе Наркотик такого качества можно было достать, только если иметь связи рядом с источником. третье 10 миллионов – ничтожная сумма для такой партии цена в пять раз выше была бы больше похожа на правду. То, что Ханс Оке проворачивал дела такого масштаба, Томми даже не знал. Он взглянул на тело на кровати. Может, Ханс Оке заплыл на такую глубину, где уже не доставал ногами до дна? И кто же такой этот x раз оперирует такими объемами? Возможно, эти 10 миллионов лишь за даток, а остальное надо выплатить позже, когда Ханс оки продаст партию своим подрядчикам. Томми скользил взглядом по строчкам, чтобы найти подтверждение этому более разумному сценарию. У него перехватило дыхание. «Вот дурак», — сказал Томми телу в постели. «Какой же ты жадный дурак». Несмотря на то, что Ханс оки судя по всему, имел дело с игроком высшей лиги, он разбодяжил 90-процентный Кокс, превратив его в 45-процентный, а потом продал дальше. «Даже 45% — это очень много». Такое качество стоит дорого, но что подумал этот Икс, когда Ханс Оке прикарманил несколько миллионов сверху? Возможно, ответ лежал на кровати перед Томми. Но он же покончил с собой. Прежде чем положить блокнот обратно в ящик, Томми сделал копию нужной страницы на ксероксе Ханса оки засунул лист бумаги во внутренний карман и немного постоял над изуродованным телом. «Прощай, мой друг».